«Странник я на земле». Не устаю удивляться господнему промыслу. Несколько лет назад в командировке в Самаре я то и дело слышала ее имя. Мария Ивановна Матукасова. Самарская Блажинная, юродивая Христораде. Приезжаю в село Ташла, к святому источнику. Здесь одно время жила Мария Ивановна. Небольшое село Кенель-Черкассы. Высокие храмовые ступени. Здесь, на паперте, Мария Ивановна сидела. Мороз, ветер, а она на ступеньках вроде дремлет, а сама четки перебирает. Беседую в Самаре с женщиной. Запуталась я в жизни, таких дров наломала. Если бы не Мария Ивановна, ее молитва, уж и не знаю, что бы со мной окаянной было. И казалось мне, в той самарской командировке, что блаженная старица Мария Ивановна, рядышком со всем, «Мои пути дороги» под ее благословением и доброй защитой. И вот ведь радость. Знакомый православный кинорежиссер Николай Раужин делится ближайшими планами. Едем в Самару, будем снимать фильм о недавно почившей блаженной самарской стареце. Мария Ивановна, продолжаю я и тороплюсь рассказать все, что довелось узнать в недавней командировке». Съёмочная группа уехала, а я с волнением ждала её возвращения. Хотелось побольше узнать о Самарской блаженной, взвалившей на свои хрупкие женские плечи самые тяжёлые из всех духовных подвигов, юродство Христа ради. Напомню вам, что её родство особый подвиг. Человек, решившийся на него, добровольно безумствует. При полном психическом здравии предстаёт перед людьми душевноболящим, и только Господь ведает о его здравии, укрепляет силы и подаёт за великую его жертву щедрые дары: прозорливость, способность исцелять болезни, вымаливать за блудшие души. Василий Блаженный, Ксения Петербургская, праведный Прокопий Устюжский. Эти подвижники жили так давно, такая толща веков отделяет нас от них, что мы невольно принимаем их подвиг отстранённо. Да-да, великие подвижники, великие времена. И вдруг, среди мчащихся по самарским проспектам иномарк, среди бесстыжей рекламы на улице, по которой гоняет ветер пустые банки из-под пива, обрывки газет и банановую кожуру, появляется странная убогая старушка в галошах на бусу ногу. подпоясана верёвкой с большим грязным мешком за плечами. Мало ли сумасшедших её обходят, с ней не связываются. А она бредёт, тяжело шаркая галошами к церкви, садится на нижнюю ступеньку, опускает глаза и не обращая никакого внимания на окружающих, углубляется в молитву. Потом к ней привыкли. Кондукторша в трамвае отмахивается от её платы. Так довезём. но старушку прямо кладёт в её руку копеечку. Ей пытаются помочь войти в автобус, поддерживают её мешки, не дают. Я сама буду носить ваши грехи и носила. Четыре мешка да ещё кошёлку. Отец Александр, настоятель храма в селе Кинель-Черкасы, вспоминает: "Мы решили посмотреть, что у неё в мешках, а там всякий мусор, камни, трава, полынь, крапива. Как только она и руки не обжигает, не пойму, мешки эти крепкому мужику не поднять, а она идёт и даже не прогибается. Сначала отец Александр не понял подвига блаженной Марии. Марии Ивановне, Марии Ивановне. Ну и что такого? Кто она такая, ком грязи? А Мария Ивановна? Нет, нет. Да и принесёт что-нибудь с Алтай. Гостинец какой-нибудь, положит на подоконник. Некоторые прихожане стали возмущаться. Грязную бабку в Алтай пускаете? Что Алтай? Проходной двор. Царь Александр решил навести порядок, но в глаза сказать Марии Ивановне, чтобы она больше в алтарь не входила, не решался. Встал перед престолом и три раза произнёс: "Не ходи больше в алтарь, Мария Ивановна". И вдруг она вбегает в церковь, ругается, шумит, нервничает, недовольна, стала свечи на пол бросать. Ну так о сирчала вспоминает отец Александр, что я пожалела своим запрете. Допусть да ходит, думаю, она же нам в гостинцы носила, а теперь мы этого лишились. Опять встал я перед престолом и говорю мысленно: "Мария Иванна, раз уж ты так серчаешь, заходи в алтарь. Я возражать не буду". И что вы думаете? Не успел я так в уме произнести, Мария Иванна входит в алтарь, довольная успокоившеся, перекрестилась на горнее место и вышла. Потихонечку стали узнавать жители Самары некоторые подробности из жизни блаженной. Оказывается, в прошлом была на учительнице, родилась в Самаре в 1908 году, работала с считаводом, потом в школе, учила детей шить и вязать, а ещё поила их святой водичкой, приучала к молитве. В 23 года почувствовала, что призывает её Господь к особому подвигу. Надела на бусу ногу галоши. подпоясалась верёвкой, взгромоздила на плечи тяжелющие мешки и вышла на самарские улицы. Её часто видели полулежащей на ступенях храма. Хочешь поговорить, ложись рядом, смири гордыню, согни не гнущиеся колени. Вспоминают, что она да юродство очень любила чистоту. Всё раскладывала по местам, ничего не разбрасывала, аккуратно причёсывалась, обувь свою намоет, одежду настирает. А ведь в юродстве терпела грязь, лежала на грязных ступенях, ела с собаками. Сначала собаке даст куснуть, потом уже сама. Ее называли человеком большой тайны, и видел ту тайну лишь Господь, укреплявший ее в непостижимом для нас подвиге. Прозорливость Марии Ивановны подтверждалась на каждом шагу. Она никогда не говорила открыто, а всегда притчами, прибаутками, а то и песню пропоёт. Утро красит нежным светом стены древнего Кремля, пела она приехавшим навестить её монахиням несколько лет назад, прозревая, что возрождение православия уже не за горами. А тут вдруг стала читать стихи: "Расскажите ради Бога, где железная дорога?" Скорее собралась и уехала из Самары. Один раз в мужском монастыре её не приняли. Грязная старуха, зачем ты её к нам привезла, возраптал молодой монах, обращаясь к её киленице. А грязная старуха, как с листа, взяла да и перечислила чистому монаху все его грехи. Один раб Божий как-то приехал к ней со сбитыми в кровь ногами, по дороге залепил мозоли пластырем, надел вторые носки, которые дала ему с собой мать. Только вошел в келейку блаженный, а она, обращаясь к сидящей рядом женщине, запричитала. Носки, носки, вторые носки надел, пластырь у него на ногах. У женщины украли дочь. Она в слезах к матушке. Где дочку искать, Мария Ивановна? А та ей спокойно. И искать не надо, тебе ее и так привезут. Вскоре дочку и правда привезли обратно. То ли родственник, то ли бывший муж. В одном селе под Самарой пропал мужчина. Родственники сбились с ног, искали но без толку. Они к блаженной Марии Ванне, а та говорит им странные слова: "Ищите, и солда за ручку его поднимите. Стали искать по реке. Оказалось, бедняга провалился в прорвы и умер в неё. Лишь одна рука осталась наружу. В Самаре живёт много людей, которые исцелились по молитвам блаженной Марии Ивановне. Способность исцелять тоже особая милость Божия к несущим тяжёлый крест юродства. Вот как вспоминает жительница посёлка Стройкерамика Самарской области Нина Осипова. Врачи настаивали на немедленной операции, но матушка Мария Ивановна сказала, чтобы я не соглашалась. Меня торопили с анализами, грозили, что будет поздно. Поехали второй раз к стареце а она и второй раз не благословила. Спустя время попала я на обследование, а мне говорят, что я здорова, спрашивают, чем лечилась. Хорошо помнит помощь блаженной старицы и Борис Тюрин из Самары. Прибежала ко мне сестра, заливается слезами. Умирает ее сын после сильного избиения. Врач сказал, что жить ему осталось не больше четырех часов. Я к матушке, падаю в ноги, выручай. Она на минутку задумалась и сказала, поживет еще». Пусть только сестра повенчается с мужем. И что вы думаете? На следующее утро наш Славик начал потихонечку поправляться. Познала силу матушкиных молитв и Мария Александровна Даниленко, тоже самарская. Я сорвала голос, разговаривала шёпотом, пошла за помощью к Марии Ивановне. Она благословила меня читать псалтири. Я стала читать, читала долго, больше часа. И так мне было легко, такое благодать чувствовала. Каждое слово шло прямо из сердца. И вспомнила вдруг: у меня же голоса не было. К ней шли страждущие, немощные, заблудшие. Всех она примечала, если только не ради любопытства обращались к ней. И таких было, к сожалению, много. Им, Мария Ивановна, говорил их сердцах: "Я не бабка-гадалка. А если просили её благословения на недоброе, отворачивалась от такого человека. Я не знаю, как благословляют из Самары. Она неожиданно для всех уезжает в обитель Пустынь. Там принимает постриг в великую схиму и становится схимонахиней Марией. Её подвиг на юру закончился, начинался другой молитвенницы за весь мир. Насельники обители Пустыни вспоминают Что они чувствовали? Схемонахиня Мария управляет монастырской жизнью, хотя ничего зримо она для этого не делала. Напротив, всячески себя умоляла, ни во что не вмешивалась. Она говорила про Оптину так. «Здесь хлеба много-много, а дыр-то сколько». Вот и приехала в монастырь латать дыры. Для многих насельников была она скорой помощью. К ней шли за советом, успокоением, к ней несли скорби. И она за всех молилась. Потом вдруг неожиданно, со словами «поеду к Любушке», схемонахиня Мария отправилась в Вышний Волочок, в Свято-Казанский монастырь. Дело в том, что в монастыре нашла свой последний приют блаженная Любушка Петербургская, почившая 11 сентября 1997 года, тоже великая подвижница и молитвенница за Россию. Именно к ней и забиралась Химонахиня Мария. Приехала в монастырь 3 января 2000 года, а через 12 дней приставилась к Господу. Умирала на руках игумени, матушки Феодоры. Перед смертью она попросила отвести её в часовню к блаженной Любушке, молча там молилась. Потом мать вели её в келью, вечером помыли Ещё не знаю, что готовим к погребению. Но она-то знала час своей кончины, попрощалась с сёстрами обители. На утро у неё случился инсульт правой стороны, но она до самой кончины непрестанно молилась по чёткам. Потом сама сложила крестообразно на груди руки. У неё не было с собой монашеской одежды. Я отдала ей свою рясу и мантию, привезённую из Иерусалима, когда мы хоронили матушку В воздухе явно ощущалось благодатное благоухание, немного похожее на запах пионов. Так закончилась земная жизнь великой подвижницы, блаженной. «Она всегда слышит молитвы, обращенные к ней», — говорит игумене Феодора. «Конечно, слышит. Как в земной жизни она прозревала наши печали и немощи, так и в горних обителях слышит наши молитвенные воздыхания». Thank <laughs> you.